Глава вторая Метро Пушкинская. Сквер. Алекс выскочил на площадь ровно в три часа дня. По крайней мере, об этом говорили электронные часы, установленные на крыше одного из близлежащих зданий. А лезть в карман за сотлом его откровенно ломала Группу участников игры трудно было не заметить. Несколько десятков молодых людей, одетых в спортивные костюмы с самых невероятных расцветок, кучковались в центре небольшого парка. Побросав разномастные рюкзаки в одну кучу, они неторопливо разминали связки, заматывали суставы эластичными бинтами и тихо что-то обсуждали. Народ опасливо косился на странное сборище и старательно обходил этих ребят стороной. И то правда. Такая толпа, и не видно ни одной бутылки пива или сигареты. Настораживает. Что же касается милиции, то с ней имелись некоторые договоренности, обеспечивающие участникам игры определенную свободу действий. Поэтому проходившие мимо люди в форме не обращали на них никакого внимания. Алекс тихо и мирно приблизился к игрокам, кивнул кому следует и занялся подготовкой, стараясь не обращать внимания на заинтересованные взгляды и тихие переговоры за спиной. Бандаж на левое колено. Поврежденные во время отработки сальто назад с поворотом на 360 градусов с приземлением на одну ногу. Голеностоп правой ноги тщательно заматывается эластичным бинтом. Алекс не смог сдержать кривую усмешку. Мне всего 20, а до развалины осталось не так уж и много. Скоро песок посыпется. Занимайтесь, дети, спортом, будете здоровы. Ага, как же! единственное что может действительно спасти ваше здоровье а не навредить ему это лечебная физкультура но кто будет ей заниматься это же скучно он намотал на левый локоть добрых три метра эластичного бинта подвигал рукой для проверки и вскочил на ноги готов остальные участники уже давно закончили подготовку и теперь скорее напоминали египетские мумии нежели безбашенных спортсменов экстремалов Игра – это вам не обычная тренировка в мягком зале или аккуратные прыжки через заборчики до да на травку. Мало кто выходил из этого испытания без синяков и ссадин. Порой травмы были весьма серьезны, но до летальных исходов пока не доходило. Все же участвовали в игре исключительно хорошо подготовленные люди, прошедшие предварительный отбор среди своих. Минуту внимания! Кудой загорелый парень, выглядевший старше большинства собравшихся в сквере молодых людей, поднял руку, привлекая к себе внимание. В отличие от прочих, он был одет в джинсы и рубашку, явно сковывающие его движения. Впрочем, Дэн и не собирался участвовать в игре, являясь не только ее устроителем, но и главным судьей. «Просто на всякий случай, чтобы потом не было непоняток, напоминаю правила. Две команды, красная и синяя. С картой территории игры вы уже ознакомились, и попрошу придерживаться ее границ. Разрешено все, кроме прямого контакта. Для непонятливых, драться нельзя, блокировать попытки сорвать знак запрещено, хотя можно уворачиваться. Побеждает команда, имеющая наибольшее количество знаков к окончанию игры. Вопросы? У Алекса вопросов не было. Да и какие могут быть вопросы, если он, как и объясняющий новичкам правила Дэн, стоял у самых истоков игры. Впрочем, Алекс был всего лишь первым участником, а придумал опасное развлечение именно Дэн. Он же, по слухам, был одним из первых российских паркуристов, хотя проследить первенство в данном случае довольно проблематично. «А менты?» «Ага, кто-то из нубов», — усмехнулся Алекс. «Точно. Этого низенького мускулистого парня с модной прической аля бильярдный шар он до этого не встречал телосложение новичка до жути напоминало сказочного гнома только бороды и топора не хватало в радиозона игры все менты в курсе и мешать не будут думаете на что пошли ваши стартовые взносы на скорую предположил другой нуб высокого роста одетый в красный спортивный костюм адда действительно в одном из переулков во время игры всегда дежурила скорая помощь у дэна было все на мази благоплачевный опыт предыдущих игр позволил сформировать определенный список мероприятий по обеспечению безопасности. «Как-то слишком по-спортивному», – заметил бритый гном. «Ага, вот когда будешь валяться со сломанной ногой под забором, тогда поймешь, что такое здоровая осторожность. Надо все-таки различать экстрим и идиотизм». «Сейчас вы будете в темную тянуть повязки из мешка, разделяясь на команды. Затем бросим жребий, охотник-жертва». Алекс на правах старичка первым вытащил кусок ткани. Красный, счастливый цвет, под ним Алекс еще ни разу не проигрывал. Вот с синим, да, один слив имел место. Отойдя в сторону, он принялся неторопливо разминать ноги. Время еще есть. Пока все возьмут повязки, определятся со стратегией, кинут жребий. Больно уж много сегодня нубов. Игра становится популярной, привлекая все большее количество людей. Сегодня собрались не меньше 40 человек, своеобразный рекорд. А ведь в первой игре участвовали всего шестеро. Тогда не то что скорой, даже судей не было, и помимо противников приходилось еще и от ментов убегать. Эх, где теперь парни из той первой шестерки? Алекс единственный продолжал активные занятия, остальные, как тот же Дэн, занялись серьезной организационной деятельностью и не менее травмоопасными видами спорта. С другой стороны, сколько Алексу тогда было? Шестнадцать? А им всем где-то по двадцать пять. Я тоже за красных. Давешный лысый нуб подошел к Алексу и протянул руку. Гном. Алекс крепко пожал протянутую руку и про себя подметил, насколько точно ему подходит это прозвище. Похоже, жанр фэнтези достаточно распространен даже среди экстремалов. Вот Алекс терпеть не мог все эти детские сказочки, «Да и вообще, на кой черт сидеть за книгами, когда это же время можно провести с пользой на тренировке?» «А ты правда тот самый?» «Нуб замялся». «Угу», — кивнул Алекс. «Тот самый». Гном неуверенно улыбнулся. «Здорово!» «Угу», — автоматически ответил Алекс и тут же нахмурился. «Так недолго превратиться в такого же пассивного, вечно комплексующего солбака, как младший братишка» и ушел в воспоминание будто баба какая. Еще скупую мужскую слезу не хватает здесь пустить. Он глубоко вздохнул, стряхнул с себя неожиданно накатившую грусть и весело поинтересовался. Готов зажечь? Да! Вскоре выяснилось, что вся его команда состоит сплошь из одних нубов. Была только пара человек, уже участвовавших в двух играх, но они уже могли похвастать таким количеством травм, что заставили уважительно присвистнуть даже Алекса. Какая у нас тактика? Вся команда безоговорочно признала Алекса лидером, даже не поинтересовавшись его мнением на этот счет. Ну да ладно, он уже давно, если быть точным, на четвертой игре, когда Алекса загоняли все команды в 10 человек, понял, что в нынешних условиях без командных действий и банальной взаимовыручки выиграть практически невозможно. Даже ему. А в данном контексте это говорило очень о многом. В начале игры ни в коем случае не передвигайтесь по одному. Впрочем, толпу тоже создавать нежелательно. Лучше всего бегать группами по 2-3 человека. Тогда можно без особых проблем разделиться и уменьшить количество преследователей. Прятаться и заходить в здание считается плохим тоном. Если только вас загоняет никак не меньше 3-5 человек. Новички слушали Алекса, так, будто от его слов зависело все их дальнейшее будущее. Впрочем, для многих из них игра действительно очень важна. То, как они себя поведут, будет определять их вес в тусовке. Человек до жути напоминает животное, самые сильные в стае получает самые вкусные куски из самых лучших самок. Именно поэтому участники готовы разбиться в лепешку ради призрачного статуса. И по той же причине большинство из игроков синей команды Если они сегодня станут охотниками, попытаются поймать Алекса. Хорошо это или плохо. Он уже давно стал чем-то вроде легенды в обществе уличных экстремалов. «Мешать срывать знаки запрещено», – продолжал рассказывать Алекс в своей команде то, что всем и так давно было известно. «Уворачиваться сколько угодно, но защищаться руками или тем более ногами нельзя ни в коем случае. Да, отнимать сорванный знак обратно тоже не рекомендуется». По группе красных прошла серия смешков. «А что будет, если я не выполню одно из требований?» — спросил кто-то. Алекс хищно усмехнулся. «Помимо того, что получишь по зубам от обоих команд, будешь внесем черный список и никогда больше не сможешь участвовать в игре. Да, и в половину гимнастических залов Москвы тебя тоже больше никогда не пустят». «Ясно. Мигом посерьезнели красные». «Пятиминутная готовность», — громко объявил Дэн. Цепляйте знаки и сбрасывайте лишние шмотки. Сотовые ключи, кольца, перстни, все долой. За вашими рюкзаками присмотрят. Алекс скинул футболку, обнажив покрытый приличным количеством шрамов торс. Взгляды всех нубов мгновенно прилипли к татуировке, покрывающей все мускулистые плечо экстремала до самого локтя. Не обращая никакого внимания на реакцию участников команды, Алекс натянул на левый бицепс красную повязку, представляющую собой самую обычную широкую резинку с липучкой, на которой крепился знак – простой кусок ткани. Экстремал хмыкнул. А ведь на первой игре, помнится, они использовали какие-то наклейки, и минут через десять вообще все знаки посеяли. Тогда игра свелась к простым салочкам, всецело основанным на доверии игроков друг другу. Он внимательно изучил участников синей команды. «Ага, Димон здесь, как и обещал. А это девушка? Вот уж действительно редкий гость на игре. Минутку, это же новая пассия Димона. Тогда все ясно. Акробат с ней встречается уже целых три месяца. Для него это самый настоящий рекорд. Чем-то Даша смогла его покорить и притянуть к себе на длительное время». Возможно, совершенно несвойственным девушкам-бесстрашием и кошачьей грацией бывшей спортивной гимнастки? Алекс подошел к Дэну, как представитель красных, от синих выступал, конечно же, Димон. Здоровенный акробат, как всегда, щеголял в любимых шортах из коллекции одежда Джеки Чана. Кое заказывал из самого Китая, как ярый фанат этого замечательного актера. Кстати, извечные узоры, выбритые на его голове, тоже чем-то подозрительно напоминали буквы J.A.C. «Орел? Решка?» – спросил у Алекса Дэн. «Орел!» Монета взлетела в воздух. Упала на подставленную ладонь. «Решка!» «Охотники!» – выбрал Димон, ехидно посмотрел на Алекса и сделал движение рукой, будто стреляет из пистолета. «Сегодня ты мой!» Алекс рассмеялся и сделал не менее красноречивые движения, указывающие точное место, куда Димон может пойти со своими несбыточными мечтами. Посмотрим. Так, значит, Димон сегодня загонщик. Будет бегать за мной, заставляя тратить силы, пока не загонит в ловушку. Понял Алекс. Синие уже пытались провернуть это на прошлой игре, но тогда у меня получилось буквально чудом вырваться из рук преследователей, перепрыгнув на соседнее здание. Расстояние между крышами составляло не менее пяти метров, и последовать за мной не рискнул никто. Что ж, в этот раз придется придумать что-нибудь новенькое. Он неторопливым шагом возвращался к своей команде, прикидывая шансы на победу и возможности достижения какого-нибудь тактического преимущества. Исход игры зависел от слаженных действий команды загонщиков. Вот только слажность командных действий экстремалов, индивидуалистов по своей натуре, да еще и мало знакомых друг с другом, вызывает серьезные сомнения. А жертвам это только на руку. «Красные жертвы — синие охотники», — громко произнес Дэн. «Минутная готовность». Алекс вновь осмотрел подобравшуюся команду красных, выделив уже знакомого бритого гнома и высокого парня в красном спортивном костюме «Адидас» также попавшего в их группу. Ты и ты можете бежать со мной. Дурачки обрадовались, будто им оказали честь. Глупые, они еще не знают, что нужны исключительно для отвлечения внимания, да и то только на первое время. Красные приготовились к бегу. Игра началась. Двадцать человек с красными повязками на бицепсах рванулись с места так быстро, будто от этого зависела их жизнь. Первый рефлекс – отбежать как можно дальше, чтобы скрыться с глаз преследователей. Алекс вынужден был признать, что в данном случае это не самая плохая идея, и поэтому бежал в первых рядах. Но продлилось это недолго. Едва скрывшись от глаз преследователей, он начал сбавлять темп, пропуская вперед основную группу. Гном и Адидас быстро уловили ход его мыслей и тоже замедлились. «За мной!» Коротко велел Алекс и свернул в одну из узких улочек. Конечно, он тщательно продумал свои действия. Ознакомившись с картой, он прикинул возможные пути отступления и сейчас бежал по заранее проложенному маршруту. Не спортивно? Какие глупости! Главное – выиграть и не ударить в грязь лицом. Алекс хищно усмехнулся. «Думаю, основная часть синих побежит по главной аллее», – на бегу пояснил он, – «а мы пока обождем на окраине». «А я думал, прятаться запрещено», — заметил Адидас. «А кто прячется?» — удивился Алекс, переходя на шаг. «Вот мы, посередине улицы идем, лови, не хочу». Гном оглянулся и хмыкнул. «Мне кажется, вон те ребята очень даже хотят нас ловить». Алекс не стал смотреть, кто же это такой умный его выследил, а сразу сорвался с места. Во-первых, не хотелось тратить драгоценное время, а во-вторых он и так знал, кого увидит. Вероятнее всего, Димон догадался, как поступит Алекс и наверняка прихватил с собой пяток человек, чтобы упростить себе задачу. Конечно, с десятком помощников ему было бы еще легче загнать Алекса, но это бы уже смотрелось откровенно беспомощно. Троица парней бежала по улицам, заставляя прохожих шарахаться в стороны и провожать экстремалов слабо заинтересованными взглядами. Та же участь постигла и пятерку преследователей. Конечно, бегающие по центру города полуголые парни привлекали к себе внимание, но какое-то вялое. Люди реагировали на их появление скорее по инерции, нежели из реального интереса. Ну, бегают подростки по улицам, чего особенного. Алекс с разбегу залетел на двухметровый забор, огораживающий небольшую автостоянку. Гном и Адидас повторили не слишком сложный маневр и тут же спрыгнули с другой стороны, а Алекс на секунду задержался, чтобы оглянуться. Похоже, он недооценил демона Тот бежал в компании аж из семерых синих. «Неудачники!» — весело крикнул Алекс и спрыгнул на территорию автостоянки. За его спиной послышались глухие удары о забор, а перед ним... Адидас и Гном с жутким грохотом прыгали по крышам машин. В голове Алекса молниеносно пронесся вопрос, с чего это они заняты таким вандализмом? И тут же нашлось объяснение. Даже три зубастых, рычащих и брыжущих слюной. Хищные глазенки крысообразных бультурьеров смотрели на Алекса исключительно с гастрономическим интересом, и он впервые в жизни почувствовал себя самой настоящей дичью, эдаким поросенком с розовым пятачком и нежными мясистыми боками. Собаки напали неожиданно и молниеносно. К счастью, за доли секунды до этого Алекс дернулся в сторону ближайшей машины, И устремившаяся к его шее псина промахнулась всего на пару сантиметров. Взлетев на капот, а затем и на крышу невысокой БМВшки, он тут же перепрыгнул на стоящий рядом хаммер. Две из последовавших за ним собак благополучно проскользнули по капоту и рухнули на асфальт. А вот третья зверюга умудрилась даже перепрыгнуть вслед за Алексом. Но он уже взял себя в руки и, отскочив в сторону, поддал груди собачьих мышц не слабого пинка. Все это действо заняло не более пяти секунд а затем под оглушительный злобный лай собак и одобрительные крики сидящих на заборе преследователей алекс повторил маневр товарищей запрыгав по крышам машин на другую сторону стоянки все равно не уйдешь азартно кричал ему в спину diмон так и не рискнув последовать за ним вопервых смущали лающие почем зря псины а во-вторых и стоящий на другом конце стоянки будки наконец-то сподобился выглянуть сторож. Впрочем, за секунду до его появления, Алекс покинул территорию злосчастной автостоянки, и синим ничего не оставалось, кроме как бежать в обход. Спрыгнув с забора, Алекс осмотрелся по сторонам, но, похоже, Адидас и Гном благополучно смылись, не став дожидаться старшего товарища. Он мысленно похвалил ребят, наконец осознавших, что в его компании им будет гораздо сложнее избежать близкого контакта с синими. Не тратя понапрасну времени, он юркнул в ближайшую улочку и побежал изо всех сил. Алекс отлично понимал, что если его вновь настигнет Димон и компания, то убежать будет не так-то просто. Миновав несколько поворотов, Алекс влетел в относительно узкий проход между домами и в нерешительности остановился. Двухэтажное офисное здание почти вплотную примыкало к жилой высотке. Наметанный глаз мгновенно определил, что расстояние как раз хватает, чтобы в упоре забраться наверх. Залезть на крышу или бежать дальше? Решив, что набегаться он еще десять раз успеет, Алекс уперся руками в одну стену, а ногами в другую и начал неторопливый подъем. Сначала переставляем чуть выше руки, потом ноги. Процесс идет. Пусть и довольно медленно. Когда Алекс поднялся на высоту, почти в два раза превышающую человеческий рост, из-за угла выскочил Димон. «Нашел!» – обрадованно вскрикнул он. Алекс отпустил одну руку и сделал неприличную фигуру из пальцев. Нас не догонят. И только потом до него дошло, что хоть он и забрался на высоту метров три-четыре, но Димон вполне сможет достать его, оттолкнувшись от стены. Видимо, та же мысль пришла в голову и Димону. Он рванул вперед, преодолев разделяющие их метры за пару секунд. Но Алекс тоже не тратил время зря и торопливо начал перебирать руками и ногами. «Не уйдешь!» – азартно рыкнул Димон и забежал на стену. Сделав по ней несколько шагов, на пике траектории он оказался как раз под Алексом и даже чиркнул пальцем по его плечу, но до метки все-таки не дотянулся. Приземлившись на асфальт, поркурист громко выругался и посмотрел наверх. «Сбить тебя, что ли, чем-нибудь? О, хочешь ботинком в лоб получить?» «Это не спортивно», — фыркнул Алекс, уже почти добравшись до крыши. Димон пожал плечами. «Уговорил. Тогда придется лезть за тобой. Только на голову не плюй». Алекс, наконец, коснулся руками края крыши и, отпустив ноги, повис на краю парапета. «Рывок?» и он уже наверху. Взглянув вниз, Алекс помахал другу рукой и крикнул. «Не волнуйся, плевать не буду, разве что кирпичик нечаянно уроню». Он сделал вид, будто задумался. «А, ладно, живи пока. Только не надейся найти меня на этой крыше, когда затащишь сюда свои старые кости». «Не уйдешь», — погрозил кулаком Зимон. «Все равно достану». Насвистывая веселую мелодию, Алекс пересек крышу, забрался на настоящую вплотную трехэтажку и уже с нее спустился на следующее здание это оказался магазин под оптимистичным названием комфорт на крыше стояли огромные с человеческий рост синие буквы старого образца оставшиеся со времен универмагов и столовых алекс выглянул из буквы о получая истинное удовольствие от открывающегося вида на небольшой зеленый скверик смотрелось это делать действительно красиво если на время забыть о несущихся по левую и правую сторону от мини-парка потоках машин. Кстати, выглянул он очень удачно, став свидетелем погони за двумя парнями из команды красных. Присмотревшись, Алекс узнал в преследуемых Гнома и Адидаса, так вовремя покинувших его общество. Их загоняли сразу четверо, носились по всему скверу почем зря, прыгая через кусты и пугая прохожих не очень то честная расстановка сил подметил алекс надо бы помочь ребятам ну бы все таки эйэй что есть мочи крикнул он в полупогони на него никто бы не обратил внимания даже если бы его крик не был приглушен ревущими машинами зато все выходящие из магазина покупатели, как по команде подняли голову вверх алекс на секунду задумался а потом проорал игра на этот раз его крик каким-то чудом был услышан. Алекс помахал руками, чтобы его заметили, и изобразил короткую пантомиму, выставляющую представителей синих не в слишком приятном свете. Некоторые прохожие, ставшие невольными свидетелями бенефиса паркуриста, даже похлопали его изобретательности. Двое из четырех преследователей обменялись короткими репликами и свернули к магазину. «Неужто полезут?» «Да, полезли» причем довольно прытка. Архитектура магазина оказалась удивительно удобной. Строители будто специально оставили немного пустого пространства между блоками, чтобы было за что ухватиться пальцами. Алекс отступил от края крыши и рванул в обратном направлении. «А вот и я!» – радостно известил Димон, залезая на крышу с другой стороны. «Не ждали?» Алекс расплылся в довольной это будет весело Отступив спиной к краю крыши, Алекс на секунду оглянулся, прикинув направление прыжка и оттолкнулся ногами. Как следует прогнувшись, он успел увидеть висящих на стене синих и оставшегося на крыше Демона. Удар ногами об асфальт задний урок через плечо. Пока-пока. И он вновь побежал. Минуя проезжую часть, Алекс перепрыгнул через невысокий заборчик и влетел в ставший практически родным скверик. На этот раз Преследователи отстали не больше, чем на пару метров, поэтому Алексу пришлось немного покружить между деревьями надежде оторваться хотя бы на десятых шагов. Увы, это оказалось не так-то просто сделать. Троица синих во главе с демоном не отставала ни на шаг. Понимая, что долго так продолжаться не может, Алекс предпринял попытку избавиться от хвоста. В очередной раз, пробежав через сквер, он выпрыгнул на проезжую часть и пролетел прямо перед капотом, проезжающей мимо машины. Позади раздался виск тормозов и тупой удар. Похоже, кто-то из синих решил испытать свою судьбу и побежал вслед за ним. Не сложилось. Собственно, на это Алекс и рассчитывал. На секунду обернувшись, он мгновенно оценил ситуацию, убедившись в точности своего расчета. В этой части улицы движение было односторонним, И на столь коротком участке дороги машины не успевали развить высокую скорость. Старенький «Жигуль» выехал из-за поворота как раз в тот момент, когда Алекс перепрыгивал через заборчик. Паркурист пробежал перед самым капотом машины, заставив водителя ударить по тормозам и еще сильнее уменьшить скорость. Таким образом, даже будь на месте тренированного экстремала простой человек, он наверняка обошелся бы одним-двумя переломами. Конечно же, под машину попал не Димон. Акробату хватило мозгов не прыгать за Алексом, а вот один из синих нубов решил рискнуть и теперь лежал на асфальте, держась за ногу и ругаясь, на чем свет стоит. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Алекс побежал дальше, по улице, и быстро свернул в арку близлежащего дома. Тяжело дыша и с трудом справляясь с дрожью во всем теле, он постепенно замедлялся и вскоре перешел на шаг. «Да, совсем они меня загоняли», Недовольно отметил Алекс. А ведь времени до конца игры еще ого-го сколько. Надо поберечь силы и хоть немного отдохнуть. Конечно, неписанные правила запрещали прятаться от преследователей, но Алекса такие мелочи останавливали очень редко. Он быстро отыскал небольшой ресторанчик и на всякий случай, оглядевшись по сторонам, юркнул в неприметную дверь. Звон колокольчиков известил скучающего за стойкой бармена о появлении нового посетителя. К слову, заведение оказалось весьма приличным. Об этом говорили не только любовно расставленные по полкам батареи малознакомых Алексу напитков, но и явно качественный дизайн всего помещения. Заведение было оформлено в лучших традициях фильмов о гангстерах. Не хватало только шкафа образного вышибала. Алекс вдохнул холодный, тщательно озонированный кондиционером воздух и довольно улыбнулся. «Здрасте!» Молодой бармен оглядел его снизу вверх и скривился в некоем подобии улыбки. Конечно, голый по пояс, раскрасневшийся и тяжело дышащий парень едва ли походил на достойного клиента. С другой стороны, до тех пор, пока гость вел себя культурно, выставлять его не имело смысла. — Чего желаете? — с легкой насмешкой спросил бармен, проигнорировав приветствие. — В воды, пожалуйста, — недолго думая, ответил Алекс, плюхаясь на высокий стул перед стойкой. Не то чтобы у него не было денег, просто сок слишком тяжелый напиток, потом будет трудно прыгать. Какая-нибудь пепси уже больно сладкая, останется приторный привкус, а о спиртных напитках во время физических нагрузок и говорить нечего. Сердце и печень ему еще пока пригодятся. Бармен с непроницаемым лицом налил бокал воды, дождался, пока Алекс его опустошит, и с неприкрытым и хистом заявил «С вас 300 рублей». Хорошо, что Алекс успел допить воду, иначе бы обязательно поперхнулся от такой наглости. «Она у вас с примесью серебра, что ли?» – удивился он. «Или из горных источников Тибета по водопроводу тянется?» Бармен пожал плечами, проигнорировав глупые вопросы. «Ладно», – хмыкнул Алекс, залезая рукой в карман джинсов. «Вот тебе пятьдесят рублей и ни в чем себе не отказывай». Вместо того, чтобы с благодарностью принять щедрое вознаграждение, Бармен ни с того ни с сего гаркнул. «Вадик, здесь клиент платить отказывается!» «Да что ж такое-то?» – устало подумал Алекс. «Даже воды спокойно попить не дадут». И тут появился Вадик. Алекса нельзя было назвать хеликом. Сейчас, без футболки, он телосложением более всего напоминал Брюса Ли после годового абонемента в фитнес-клубе и посещения тату-салона. Но Вадик... Зеленохожий халку давился бы от зависти, забреди он в этот бар. Безразмерная белая футболка обтягивала огромный торс и плечи, превосходящие телосложением Алекса, по крайней мере вдвое. Причем мышцы не висели сплошной творожной массой, как у тяжелоатлетов или пауэрлифтеров, а явно говорили об увеличении более активными видами спорта, вроде борьбы на равных с бурыми медведями или перетягиванием хобота со слонами. Бритая, ушастая голова смотрелась на фоне остального тела гротескной пародией. Кстати, об ушах. Судя по тому, как они торчат в стороны, хрящи неоднократно переломаны. Это говорит о том, что здоровяк как минимум серьезно занимался вольной борьбой или самбо. «Он?» – удивительно тоненьким для такой туши голосом спросил Вадик. Впрочем, для эдакой махины любой голос был бы тонковат. «Можно подумать, в баре есть еще кто-то», усмехнулся про себя Алекс. «Умник». Бармен молча кивнул, с трудом скрывая довольную ухмылку. Впрочем, он быстро бросил это глупое занятие и откровенно осклабился. «Хочешь проблем?» с некоторой линцой поинтересовался здоровяк. Алекс на секунду задумался, прикидывая наличие свободного времени. «А почему бы и нет?» Сразу после этой фразы Он сделал несколько мягких шагов в сторону от стойки бара. С таким биотанком лучше драться на максимально открытом пространстве. Парочка движений из тридцать восьмой формы Тай Цуань для сброса напряжения, расслабления сознания и сосредоточения на предстоящем бое. Вадик с интересом следил за Алексом и неожиданно спросил. «Тридцать восьмая форма?» «Ага», — автоматически ответил Алекс. «Эй, а ты откуда знаешь?» Вадик смутился. «Да занимаюсь понемногу». «Какой стиль?» Деловито спросил паркурист. Он искренне понадеялся на то, что вышибало не успеет заметить недоверие, промелькнувшее в его взгляде. Все же с трудом верится, что такой качок занимается ушу, да еще и одним из внутренних стилей. Обычно таким раскаченным тушем не слишком интересна работа с внутренней энергией и прочая муть. «Да чего уж там, им и боевыми искусствами-то заниматься нет необходимости. Если эдакий монстр хоть раз кулаком заденет, можно уже гроб заказывать». «Чен!» Здоровяк подошел к стойке бара, сел на стул и сделал приглашающий жест. «Присаживайся, пить что-нибудь будешь?» Алекс ничуть не смутился, сел обратно на свое место и насмешливо посмотрел на тихо офигевающего бармена. «Боюсь, денег не хватит!» вышибала дружески похлопал Алекса по плечу. «Всё за счёт заведения!» «Тогда ещё стакан воды!» Скромно попросил Алекс, стараясь как можно незаметнее размять придавленное огромной лапищей Вадика плечо. «Так у кого ты занимаешься?»